Глава 46. шестая. Темпоральные аномалии. Часть вторая. «Надо же!» – заметил гроссмейстер, вдыхая воздух носом. «Ты меня не обманул! А я уж думал, мне придется продемонстрировать тебе, что я могу, в отличие от смертных, без вреда для себя находиться в инвентаре и даже выходить из него по своей воле!» Все за правду?» – кивнул Олег. «Никакого подвоха!» «Никакого?» Гроссмейстер огляделся по сторонам. «А они?» «Они?» – не понял Олег. «Выходите, ребята!» – покачал головой гроссмейстер. «Я видел вас еще оттуда!» «Убийцы? Они все-таки есть тут?» В руках Олега моментально возник меч, но никто не появлялся. «Они тут?» – уточнил Олег. «Где?» «А, так ты их не видишь и даже не знаешь об их присутствии!» Усмехнулся Гроссмейстер. «Значит, это маленький привет от святых и...» Он осекся на полусловие. «Что такое?» «Неважно», — Олег кивнул. «Можете наблюдать за этим дальше, только не вмешивайтесь». «Я... не чувствую их», — сообразил Гроссмейстер. Эй, «Как ты... Нет, ты не мог!» На его лице отразилось отчаяние. искреннее или подделка, чтобы обмануть его? «Где мои силы?» Выкрикнул гроссмейстер за миг до удара. Взмах меча и... «Вот черт!» Прошипел гроссмейстер, вставая с пола и вытирая с лица кровь. «Это было больно! Я знал, что тебе нельзя верить, сукин ты сын!» Олег не стал тратить времени на слова, размахиваясь для второго удара. Но Гроссмейстер выставил руку вперед, и удар меча пришелся словно по невидимому, но очень упругому куполу. «Ты кое о чем забыл!» – злобно выплюнул Гроссмейстер. «У меня здесь нет моих темпоральных сил, но ты забыл, что я и до их получения был не кем-то там!» Еще один взмах руки – и стены бункера завибрировали, как при землетрясении. «Я был в десятке сильнейших магов России!» Зара Гроссмейстер. «СС-ранг. Но это номинально. По силе я был близок к СС рангу Еще немного, и я бы достиг и этого, а потом...» «Отлично. Продолжай говорить». «Не милость владыки», — скомандовал Олег. «Так будет проще». Главное, уложиться в отведенное время. И именно в эту секунду раздался залп выстрелов с четырех сторон. «Я же говорил, что они тут!» – завизжал выступление гроссмейстер. «Ну это бессмысленно! Они не остановят меня! Я убью всех вас, а затем, открыв врата, выйду из них по-нормальному. И тогда…» – Олег рубил силовое поле. «Ох, оно крепкое!» И все-таки не неразрушимое. Оно ослабло, а поддерживать его с пониженным рангом долго Гроссмейстер не мог. Вот блин! То ли пули срикошетили от поля, то ли он был такой же целью для невидимых автоматчиков, как и Гроссмейстер. «Эй!» – крикнул Олег. «Не в меня!» «Можете мне не верить!» «Можете считать меня демоном и врагом!» «Но давайте сначала хотя бы прикончим его!» а уже потом будем драться между собой. Ха! Двое четырех очередей после этих речей действительно сместились в бок. Кажется, убийцы понимали, что Гроссмейстер опаснее, а главное, не остановится за миг до их убийства. Гроссмейстер оперировал своими силовыми полями, посылал разрушительные заклинания, но ну и черт с ним. После сегодняшней прогулочки во врата... Олег даже не воспринимал его удары как что-то болезненное или вредоносное. «Вы не можете!» — крикнул Гроссмейстер. «Как вы не поймете, Вы не...» Треск. Странно, что силовое поле сломалось именно с таким звуком, как будто было из стекла. Но да ладно. Не будем терять времени. Внутрь. Взмах и... Удар отрубленной головы об каменный пол. Пару секунд глаза моргали, рот слегка шевелился, как будто стили что-то сказать, а затем все замерло. Сработало. Олег глядел на обезглавленный труп гроссмейстера, еще не успевший завалиться на бок, и понимал, как же быстро колотится его сердце. «Спасибо за помощь!» – бросил он своим невидимым союзникам. «Даже тем, кто целился в меня!» Воплощение, кажется, получило несколько пулевых, да. Но с его силой это не проблема. Исчезнуть, появиться, и такие мелкие раны залатаются сами собой. Даже его лицо уже почти зажило. Кстати, об этом. Изъять душу, поглотить душу. Если гроссмейстер был и правда так силен, как заявляла себе, то чего добру пропадать? «Эй, стоять!» Раздалось из одного из углов. «Именем Триумвирата это...» Олег не слушал. «Превратиться в призрака, пролететь сквозь врата в третий раз и...» «Ну, привет!» Раздалось за его спиной, как только он материализовался на песке. «Давно не виделись». «Чего?» Олег обернулся быстрее пули. Гроссмейстер снова был тут. Живой и невредимый. Улыбающийся... — Как? — И кого ты думал обмануть, сынок? — усмехнулся Гроссмейстер. — Я чертов ебаный повелитель времени. А ты кто такой? Волшебник-недоучка? — Как? — Олег все глядел на него, моргая. — Я же только что... — Что? Как? — Гроссмейстер явно наслаждался произведенным эффектом. — Как я это провернул? Да очень просто. «Отправил с тобой свою копию из прошлого. Я могу вытащить себя хоть из каждой секунды, входящий в состав вечности!» Он покачал головой. «Жаль, конечно, что ты убил того меня, но это мелочи. Я вечен, а ты...» «Все. Это провал. Ни единого возможного пути. А если переместиться в воду, моментально, пока он распинается...» Олег растворился в воздухе, а уже через миг ощутил вокруг себя воду. «Получилось!» «Что?» – опешил гроссмейстер. «Но ты не мог! Я остановил тебя! Я остановил время!» «Не похоже на то!» Олег стал в воде во весь рост. «Разве время остановлено?» «Нет, ты не понял!» А вот теперь в глазах у гроссмейстера действительно был ужас. «Неподдельный? Ты... Почему оно не подействовало? Для тебя это была секунда, для меня – уйма времени. Я успел бы заморозить тебя несколько тысяч раз, но... Почему?» Очень просто. Олег стал в воде в полный рост, ощущая, как течет по его сущности новая сила. «Вода, которую я вынес в прошлый раз, и которую ты не заметил». Кажется, все было не зря. Она не дала ему силы там, но дала то, что осталось в нем, и активизировалась, как только он попал сюда. «Какая вода!» Гроссмейстер действительно смешался, стоило ему только столкнуться с действительно нерешаемой задачей. «Ты не мог!» «Она дала мне маленькую часть твоей силы!» – улыбнулся Олег. «Наконец-то все встало на свои места!» «Небольшую, но достаточную для того, чтобы ты не смог на меня воздействовать. Ты не можешь атаковать этой силой себе подобных». А теперь он зачерпнул рукой воду. «Я получил и все остальное». «Нет, нет!» Гроссмейстер попятился назад. «Ну, здесь есть и свои плюсы», — заметил Олег, снова погружаясь в волны, для верности. «Кажется, я тоже ничего не смогу сделать с тобой. Да и снаружи. Как ты уже мог понять, наши силы работают только здесь, внутри врат». «Нет!» — вырвался у гроссмейстера еще более истошный вопль. «Да не нервничай ты так», — хмыкнул Олег. «Жил здесь и живи. Я долго не буду тебя утомлять. Так, заходить время от времени». «Ты...» Гроссмейстер в какой-то момент кинулся на него. «Ты виноват! Ты!» Олег просто растворился в воздухе. Впрочем, даже будучи призраком, он продолжал впитывать в себя темпоральную магию. Итак, не обращать внимания на беснующегося сумасшедшего. Тот теперь бессилен как-то на него повлиять. А вот что может сделать он сам? Как-то вынести силу за пределы врат? «Не получится. Можно, конечно, просто открыть врата, но лучше не рисковать. Но кое-что сделать все таки можно. Элементарно. Он может использовать врата как машину времени». Залетел внутрь и перемотал время до нужного момента. Захотел вернуться, снова переместился сюда и повторил. «Ты не можешь! Не можешь!» Гроссмейстер, стоя на коленях, шарил руками по мелководью. «Я должен выйти, я не проведу тут вечность!» «Проведешь», — подумал Олег и сосредоточился. Пользоваться какой-то силой в первый раз всегда сложно, особенно когда эта сила не подчиняется системе, как те способности, что давал Влад. Теперь до Олега дошел изначальный смысл системы. Помочь ему самому сориентироваться. Уровни, названия способностей, похожие на какие-то заклинания из игр. Это все не настоящее и не имеет никакого значения. А что настоящее? Действие этих заклинаний. Сила, власть. Все остальное нужно лишь как костыль для новичка, делающего первые шаги в мире магии. Что же, он уже не новичок сосредоточиться и отдать команду. Очевидно, ему нужно в прошлое, туда, где еще были открыты врата саркофагом Влада. Так, но не так. С одной вещью Олег справиться все же не смог. С любопытством. «В будущее», – приказал он. «На две недели». Сила слушалась его. Ткань времени перематывалась. Итак, что же сумел сделать Антон за эти две недели? Олег знал, что все равно, скорее всего, ему придется менять прошлое и отменить все это. Но что если нет? Что если у Антона все вышло, и он сможет вернуть Влада таким, как нужно, помнящим, что произошло, а не забывшим даже о факте знакомства с ним? Это решило бы многие проблемы. Гроссмейстер исчез. Где он был через эти две недели? Да где угодно. Олег его не видел и не особо этим интересовался. Впрочем, нашел он его быстро. Всемогущий повелитель времени сидел у врат и, замерев на месте, глядел на них. Так вот, как он обычно проводит время. Олег подлетел ближе. Гроссмейстер даже не шевельнулся. Казалось, это мертвое тело или статуя, и теперь он не мог почувствовать Олега. Наружу. Олег тут же ощутил, как сила внутри него угасла, но здесь он смог обойтись и без нее, как привык. Она вернется, когда он снова пересечет границу миров, а пока время выйти на поверхность. Бункер был пуст. Настало время посмотреть, что же случилось за эти две недели и не может ли он извлечь из этого какую-нибудь выгоду.